сведения счетов До офисного здания, в котором раньше охранял Толик, добрались без происшествий. Тут действительно было спокойно. В пределах прямой видимости высились футуристические купола из сферы Мувск-Колизея, сейчас превращенного в один из центров спасения. Символом новых времен была ягоза, оплетавшая расставленные по периметру центра гаишные барьеры. Да блокпост с торчащим из мешков, с песком, выложенных на бетонные блоки, стволом крупнокалиберного пулемета. Два БТРа рядом довершали картину. Трехэтажное, вычерное по дизайну офисное здание было как раз напротив, в полукилометре. Вернее, даже скорее четырехэтажное. Три этажа, этаж цокольный, с половины здания, выходящий наружу и имеющий даже свою дверь и вполне полноценные окна. Как отметил Толик, все было как всегда, даже не побитое стекла. Но во всем царило запустение. Порядочная по размерам автостоянка за офисной оградой была не подметена, как обычно. С ближайших деревьев густо нанесло листвы. С ближайшей мусорки с переполненных мусорных контейнеров, газеты и прочего мусора. Подъехали к воротам. Толик вышел и огляделся. Никакого движения, никакой реакции. Может, вообще тут все бросили и слиняли, — подумал он. Это было бы обидно. Да нет, вряд ли. — Олег, ты побудь здесь, я сейчас. Схожу за ключами. Ворота открыть надо. — Может, вместе сходим? — Не, я ж здесь как бы свой, а ты-то что? Я сейчас, быстро! Потрогав калитку, он тоже брекнул замок на цепи. Сделал шаг в сторону легко перебросил тело на ту сторону забора. Опять осмотрелся. Никакого движения. Через минуту он уже стучал костяшками в запертую же стеклянную дверь основного входа, в вестибюлю которого был дежурный пост. Вскоре появилась заспанная физиономия, и в стекло стал всматриваться мужчина лет сорока пяти в черной куртке с желтой надписью под карманом охрана. — Леша, Алексей Аронович! — порадовался про себя Толик. Старший отдела охраны стукачили за блюд Мартовны. «Это хорошо, это хорошо. Будь Никитич или Валерка, вышло бы неудобно». Смотревшись, узнав, тот заулыбался, махнул приветственно рукой и подошел к дверям. Повозившись, открыл замок, приоткрыл дверь и, стоя в проходе, улыбаясь, протянул руку пришельцу. «Ну, здорово, бродяга! Где пропадал?» «Да так, дела были. А ты все на работе? В такое-то время?» «Не, ну а че? что делать-то? Все поразбежались, да...» — Ты вот тоже слинял тогда, а тут спокойно. Вон, вояки и менты напротив, так что тут не шалят. А я чё? Я ж начальник охраны, я и дежурю за всех вас. С нажимом добавил он. — Труженик, трудяга, а чё в Канаду к не слинял? Ты ж собирался. — Да, не вышло, да. А сейчас у них там у самих, понимаешь. — Слушай, а ты что, меня так и не пустишь войти? Вот так и будем разговаривать при открытой двери? Тот смешался. — Ты понимаешь, Мартовна велела никого не пускать. Вообще велела. А ты всегда был исполнительным. Ну как же, как же. — Помню, ага. Не пох, чё она велела-то. — Так это... Она что-то... Да, в здании. Живёт здесь вместе с Олегом. Сыном, значит. — Опа! И сейчас здесь? — Ну да. — Ну надо же, как везёт. — Давай, давай, двиньте. Разговор у меня к ней. — как у работника к работодателю, в силу сменившейся парадигмы. Толик отодвинул плечом пытавшегося загородить дорогу начальника охраны и прошел мимо него в вестибюль. Тот засеменил следом, неловко пытаясь не то закрыть проход ему, не то даже и вытеснить обратно на улицу, и продолжая сбивчиво вещать. — Так это... тогда, когда это... ну, случилось все, но ну, переворот. Вот тогда, ну, после твоей смены уже пропали ноутбуки, да... Штук двадцать со склада. Ну, там еще кое-что по мелочи. Сначала, конечно, не до того было. А когда через пару дней открылась, так Мартовна прямо рвала и метала. Я, говорит, всю охрану пересажаю. Вы, говорит, у меня будете без оплаты и без пайковых карточек пахать на меня лет пять. Прикинь, так ее разобрала. И это, ну, всех уволила, кто не стал на смену приходить. И тебя тоже, да. Так что ты теперь не сотрудник. «Ну, Толь, ну не велено ну куда ты? Я и так за всех вас тут отдуваюсь, по две смены тащу подряд. Потом сутки отдыха и снова. На сменах один теперь, прикинь, все же разбежались. Хорошо, хоть сейчас не заставляют территорию подметать. А они теперь тут и живут с Олежкой. Ой, трудно с ними, ой, трудно. Ты ж помнишь, Мартовна требовательная, да? А теперь все время здесь и ночью не отдохнешь». Припрется со своего второго этажа и будет. — Алексей Аронович, вы все спите, а я вот слышу, что в окна цоколя вроде кто-то стучится. Вы пойдите и проверьте. Это ночь-то. Идешь, проверяешь. — Ну так ты ж всегда был стукачом и подхалимом. Привыкнуть уже можно было. Осматриваясь в вестибюле, как бы, между прочим, сказал Толик. — А что на сигналку? До сих пор сдаете? Молча лишь сморгнув на фразу «про стукача подхалима», начальник охраны ответил. «Ну да, сдаем, когда свет есть. Только бессмысленно это. Хоть довызывайся, никто не приедет. Вон вояки напротив, и то проще. У нас с ними договоренность, если чего. За наличный расчет, типа того. А че Мартовна-то сюда переселилась? Че коттедж-то? Да, это, ключ от ворот дай. На машине я. Загоним в ограду. А че переселились, так опасно там стало, в коттедже том-то, в поселке. Хулиганят». А тут центр рядом, тут спокойнее. Вот и... Не, ключ не дам, не велено. Без ее разрешения никого отпускать И машины тоже. Не-не, Толик, не, и не надейся. И вообще... Я че, с тобой советуюсь, что ли?» С брезгливо-демонстративным удивлением посмотрел на него Толик. «Я че, спрашивал разрешение? Я ключ дать велел. Я не спрашивал то, как ты к этому относишься. Ты, Леша... Не-не, никак не могу». И вообще, если сейчас Марта вне по-внутреннему позвоню, пусть она сама... <связывая> Ты, Леша, всегда был не только засранцем и стукачом но и идиотом. Придержав за рукав в форменной куртке оседающего на пол сослуживца, Толик подтащил его к стоящему рядом стулу и толкнул на него. — Вот, посиди тут, исполнительный. Да, съесть в сменившейся парадигме свои приятные моменты, этого не отнять. Вот ведь сколько я мечтал это с тобой сделать, а вот, пожалуйста... — Посиди, хотя нет, порядок есть порядок, тут ничего не поделаешь. С этими словами он слегка поднял зажмурившемуся и потерявшему дыхание от удара в солнышко бывшему своему начальнику голову и мгновенным жестким правым хуком в челюсть отправил того в глубокий нокаут. Стул, откачнувшись, врезался спинкой в стену, в стену же врезалась мотнувшаяся и голова начальника охраны. Затем он стал сползать на пол. «Ну, полежи, полежи, раз устал!» — пробормотал толя кроясь в ящике с ключами. Через минуту джип вкатился в открытые ворота. «Чего долго так?» «Разговаривали. Сдавай задом вон к тем дверям, там котельная. Вот ключи. Сигналку я выключил. Олеж, топливо, емкости, все там. Ты пока занимайся, я сейчас пройду по зданию. Ага. Там на третьем была раньше фирма, что кондитеркой торговала. У них там постоянно несколько ящиков с образцами». И еще конторка, что финской охотничьей одеждой барыжила. Тоже все завешено образцами. Было, во всяком случае. Хорошие вещи, мембрана. Но филиал Найк нам нах не сперся, как я понимаю. Если только Эльки до да серому гламурные трусы и майки с соплей прихватить. Словом, ты занимайся пока. Я сейчас. Тулик уже заканчивал пристраивать обмякшее бесчувственное тело бывшего начальника на стуле за дежурным столом, Связав ему за спиной крепко профессионально большие пальцы рук и придав более-менее вертикальное положение, когда сверху по широкой лестнице вестибюля, ведущей на второй этаж, ярко освещенной солнцем через высокие от пола до потолка окна, послышались шаги, и появилась явно пожилая, потасканная, но молодящаяся женщина, изо всех сил претендующая, судя по макияжу, впрочем, довольно безуспешно, название «Женщины средних лет» — сама Вероника Мартовна. Она окуталась в роскошный халат леопардовой расцветки. — Алексей Аронович! Алексей Аронович! Это что за безобразие? Что за машина въехала на территорию? Я же сказала, без моего ведома, без санкций никому. Вы что, хотите, чтобы я вас уволила? Алексей Аронович! Близоруко щурясь, она не сразу узнала пришельца — — Анатолий... Э, Валерьевич? Вы что здесь делаете? Кто вас впустил? А где Алексей Иронович? — Занят, устал от переработки и сверхурочных. Велел не беспокоить, — ответил Анатолий, направляясь к ней. — Я повторяю, кто вас впустил? Почему вы здесь... Вам передали, что я... Передали, что вы. — Пойдемте, Вероника Мартовна, поднимемся к вам в кабинет... У меня к вам важное дело морально-этического характера с элементами системы Макаренко. О! Нет, не здесь. Мне еще с вашим сыном, с Олегом нужно переговорить. И хорошо бы одновременно с вами, Дэс. Пошла, я сказал, старая сволочь!» Сзади скрипнула дверь, не терявшая ее из виду Олег. Увидев, что появился брат, убрал руку с рукоятки Люгера. «Заканчиваю. Вот это, это и вот это грузим. Больше не увести за раз». — Слушай, а тут дофига. Как ты с обитателями убедительно беседовал? Можно будет еще приехать? — Можно, убедительнее некуда. Приедем, да. Я там Олег Барахло кое-какое в багажник на заднее сиденье пасовал. Слушай, у твоего, Сереги, сигналка есть, но сигнальная ракета, не? — Не знаю. Нет, кажется, не помню. А что ты спросил? — Там, понимаешь, я сейчас по двору прохожу, и там в стороне башни сигнальная ракета — — Вот примерно точно, где башня. Я случайно заметил вообще-то. — Ну и пуляют вояки, наверное, шантропа всякая. А у нас ведь еще елочная пиротехника есть с Гектера. Но она там вся в куче завалена. Я уж сам не помню, где она сейчас под барахлом-то. Чего тебя взволновало? Олегу непроизвольно передалась вдруг тревога брата. — Не, вроде как армейская, и это... горит там что-то. — Ну тебя нафиг. Бросив все, завернув в кран слива, Олег упруго вскочил и выбежал из подвального помещения к котельной. — Где видал? — Оп! Он пошарил взглядом по горизонту и тут сам увидел отчетливую струю черного дыма как раз там, где за домами скрылась башня. — Знаешь, знаешь, может, это и ни о чем, но но все же... — Да, что-то тревожит, серый один там остался. — Все, бросили все, погнали, ну его нафиг. — Пусть мы истерики и перестраховщики, пусть. Ну, давай как башня, ага, и в темпе. — И я о том же! Хлопнули дверцы, взревел уверенно двигатель. Машина с пробуксовкой сорвалась с места. Набирая скорость, устремилась в сторону густеющие в синем солнечном небе струйки дыма. Только бы вояки по дороге не доскреблись, — подумал Олег поудобнее, пристраивая люгер за поясом. В сердце нехорошо заколотило предчувствие беды. Как будто, отвечая на его невысказанный вопрос, Толик, не сводя глаз с дороги, буркнул. — Не, здесь вроде постов нет. Я дорогу знаю. Ну, а случись что, по обстоятельствам. Но вступать в долгие базары не станем, нет. Да, кстати. Он достал сзади из-за пояса наган и подал его Олегу. — Отвертка с собой? Давай-ка, пока едем, перезаряди сделанный тобой, Страшок. Выколоти три штуки отстрелянных, замени на целые. Пакетик с пульками и картечными у меня в правом кармане. — Где как отстрелял? — Ну, вот так вот, отстрелял, понимаешь. — Господи, когда же у меня будет нормальный ствол, а не это у ежище? Потом скажу, я же говорил тебе. И вообще, не задавай вопросы, на которые тебе не хотелось бы получить ответы. Потом, Олег, все потом, некогда. Джип, подскакивая на выбоиных асфальта, оставленных танковыми гусеницами, стремительно мчался к башне.